Она не соглашалась. — Странно. Сидит, смотрит на меня, слезы текут, раскраснелась вся. Думал, сейчас вскочит, опять набросится. Вид у нее был такой. Но она стала вытирать глаза. Потом закурила сигарету и говорит. — Две недели. Я отвечаю. — Вы говорите две, а я говорю 5 Ну, хорошо. Пусть будет ровно месяц, до 14 ноября. Она помолчала потом. «Четыре недели — это до 11 ноября!» Я очень за нее беспокоился, хотел закруглить это дело, потому сказал, что имел в виду календарный месяц, но пусть будет 28 дней, раз она так этого хочет, мол, дарю ей лишних три дня. «Очень вам благодарна!» тон То конечно, саркастическое,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 под честное слово, разрешить мне выйти на воздух. Я могу пообещать, что не закричу и не сделаю попытки сбежать. Говорю, «Вы завтракайте, а я пока подумаю». «Нет, не так уж многого, я прошу. Если этот дом действительно стоит на отшибе, риск вовсе не велик. Еще как на отшибе, говорю, а сам не могу решиться».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 Можно что-нибудь придумать. Мне нужна настоящая горячая ванна в настоящей ванне. В этом доме не может не быть ванны. Ну, я о чем часто думал. Я думал, как мне хочется, чтобы она увидела мой дом и обстановку, ковры и всякое такое. И мне хотелось, чтобы она побывала наверху в доме.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 Я его не нарушаю, не сомневаюсь, говорю. Такие дела. Это все, так сказать, очистило воздух. Я ее стал еще больше уважать, и она меня. Первона-первона составила список, что ей нужно. Надо было найти в Луисе магазин для художников и купить особый сорт бумаги, разные карандаши и всякое такое, китайскую тушь